Вероподобную павлиновую водоросль падину, алый мох — сарамию, ламинария вытягивала вверх свои молодые отпрыски. Я видел целые букеты ацетабулярий или бокалов русалки, у которых стебель утолщается к верхушке и множество других морских растений, лишенных цветков. «Любопытная аномалия, странная стихия», сказал один остроумный натуралист. «Где животное царство цветет, а растительное нет». Между различными растениями, величиной земные деревья громоздились кустовидные колонии кораллов и живые изгороди из афитов, на которых распускались меандрины из семейства коралловых. Испечлённые извилистыми полосками желтоватые извёщчатые кораллы, кориофиллиды с прозрачными щупальцами, пучки зоантусов, похожих на траву. В завершении картины рыбы-мухи летали с ветки на ветку, как стая колибри.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 Невозможно было ни спрашивать, ни отвечать. Я удовольствовался тем, что придвинул свою огромную медную голову к голове конселя и увидел, что глаза достойного парня блестят от удовольствия и счастья. Он качал головой самым комическим видом. Я удивился, что после четырехчасовой прогулки не чувствовал большого голода. Что было тому причиной, я не могу сказать. Но зато меня непреодолимо клонило ко сну.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 Но через несколько мгновений, так и не выстрелив, снова опускал ружье и продолжал путь. Наконец, около 4 часов дня, эта чудесная прогулка окончилась. Великолепные утесы заступили нам дорогу. Это было скопление гигантских скал, неприступная гранитная громада, изрытая темными гротами. Это был остров Креспо. Это была земля. Капитан Немо вдруг остановился.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 Калан – единственное четвероногое животное, которое водится исключительно в море. Она была в 1 метр и 50 сантиметров величиной и, вероятно, стоила очень дорого. Ее шкурка, темно-каштановая снизу и серебристая сверху, чрезвычайно высоко ценится русскими и китайскими торговцами. Принимая во внимание тонкость и лоск ее меха, можно было оценить ее самое меньшее в 2000 франков.